Глава 15. Пылающий старый континент. Суши новой клочки и лохмотья. Бедлам в реале. Статья о Крик. Статья о Вопль. Вестник Вальдиры оповещает. Архитекторы теряют клановые земли. Древнейший клан мира Вальдиры лишился семи островов за последние двое суток. Кровопролитные разрушительные битвы не прекращаются ни днем, ни ночью. Сразу несколько зубастых хищников напали на островные поселения ракушечных отмелей, что к юго-западу атакали Роума. В тропическом раю творится полный беспредел. не затронутыми войной остались лишь соленые гнисы, обширное островное болото, заселенное лохрами. Остальные же семь островов из восьми покорились воле захватчиков. Последние войны клана архитекторов были вынуждены отступить прочь, унесшись магическим путем в неизвестном направлении. Ракушечные отмели пали и отныне разделены между кланами серых косматиков, золотых тамплиеров и острых эспадонов. Мы все отчетливо понимаем, что архитекторы не прощают и не забывают. И по возвращении из Великого морского похода, самый старый клан Вальдиры обязательно припомнит обиды и воздаст старицей. Но кто знает, когда и чем закончится долгое путешествие в неизведанные воды и земли. А до тех пор поднявшие головы молодые кланы продолжают ожесточенно драться за каждую пять чужой земли. Пылающие новости из бушующей домны. Вулкан проснулся. Этот спящий исполин долгие годы лишь кашлял зловонным дымом и порой ворочался в дреме. И тут вдруг разом полыхнул огнем, чихнул дымом, закашлял раскаленной лавой. Огненные реки ринулись вниз по лесистым склонам. Занялся чудовищный по площади пожар, накрывший собой лощины Друбна, находящиеся под защитой клана Альбатросы. Многие оказались отрезаны огнем, им некуда бежать. Жители деревень и городков задыхаются в дыму и зовут на помощь своих покровителей и защитников Альбатросов. Но вместо сотен решительных бойцов с огнем и полымем, к объятым пожарам лощинам прибыло лишь несколько грифонов, один молодой дракон и 40 зеленых новичков с двузначными цифрами в уровнях. Они делают все, что могут, и даже больше, но этого мало. Пожар разрастается, а старый вулкан Горми продолжает плеваться огнем. Земля трясется. Не предвестник ли это большого взрыва? Впрочем, не все так плохо. Местные жители вздохнули с радостью и надеждой, когда к ним на помощь прибыли десятки бравых парней и девушек клана «Сумрачные тени». Они решительно бросились на спасение каждого живого существа, вынося их на руках из смертельной огненной ловушки. За свою помощь спасители не просят ничего и продолжают творить добро, вновь и вновь бросаясь в огонь без малейшего страха. Слава героям! Слава спасителям! Единственный вопрос, исходящий из уст деревенских старост и городских бургомистров, звучит так. Почему же альбатросы не делают то же самое? Что ж, вынуждены признаться, мы также не знаем ответа на этот тяжелый вопрос. «Глубинный ужас» Два дерзких молодых клана совершили отчаянный поступок, решившись посягнуть на чужие клановые земли. Юные ахиллоты проникли в глубокую подводную пропасть Семеруни, принадлежащую старому боевому клану Наутилус. Захватчики надеялись на успех предприятия, ведь хозяева земли убыли в очень далекое путешествие, оставив на защите лишь несколько неполных отрядов. Что ж, кланы Черные Угри и Колкие Скаты обломали клыки и жала. Наутилус доказал – любой, посягнувший на их собственность, сильно пожалеет об этом. Ибо молодым кланам никто не помешал проникнуть в пропасть Семерунье, но вот когда они почти достигли дна, из облака густой донной тины внезапно поднялась столь чудовищно огромнейшая тварь, что ее не описать никакими словами. От дико взбешенного рева сама вода задрожала в ужасе, а затем началась настоящая бойня. Итог плачевен для агрессоров – Их силы уничтожены большей частью, а остатки рассеяны. Чудовищный монстр покинул логово в пропасти и, придерживаясь глубоких зон океана, полным ходом движется к водорослевому лесу красных ламинарий, где расположены цитадели дружественных кланов черных угрей и колких скатов. Монстра сопровождает ударный отряд крайне зло настроенных бойцов Наутилуса и их союзников. Редакции стало известно, что недавние агрессоры запросили переговоров, заранее сообщив, что готовы на многое, если Наутилус забудет о случившемся недоразумении. Ответа на запрос дерзкая молодежь не получила. Что же ждет юные кланы после атаки такого умудренного опытом морского кошмара, как Наутилус? Пока неизвестно. Однако мы хорошо знаем, что клановый лидер Локхард Рыбомеч не прощает подобных шуток. Кому древесина по бросовой цене? Заголовок говорит о многом. Резкий спад спроса на корабельный и мачтовый лес. А также на парусину, смолу, пеньку, канаты, крепкие цепи и прочие железные изделия. Торговцы, успевшие продать ставший бросовым товар, ликуют. Остальные рвут волосы на рыдающем челе и со страхом думают о капающих процентах на банковских займах. Их склады ломятся древесиной и прочим добром, которое никто не желает покупать за установленную цену. Самые отчаявшиеся уже начали сбавлять цены, надеясь выручить хоть что-то. Обвал цен. Покупай за задешево. Оживившиеся мастера-новички начинают первые робкие закупки. Еще бы. Подобного не случалось, чтобы столь отменного качества товары стоили сущие копейки. Впервые начинающие ремесленники получили возможность поработать с таким отличным материалом. К неведомым островам армада неспящих подошла быстро, предусмотрительно держась на солидном расстоянии от чужой суши. Позади и по сторонам от нас продолжала кипеть яростная драка с живыми водорослевыми полями, умело орудующими громадными камнями и посылающими на абордаж без страшных и до зубов вооруженных воинов. Благодаря новой тактике справляться удавалось малой кровью. Новые сведения и советы поступали ежеминутно, В непрестанных боях с новым врагом закалённые неспы постоянно получали опыт и тут же делились им с собратьями. Так саранча и термиты из волшебных свитков оказались бесполезны. А вот свитки, насылающие на врага саранчу подводную, показали себя удивительно хорошо. Речь о крохотных рачках красноватого цвета, вечно голодных и крайне активных. Что ещё смешнее? обычным коровам оказались нипочем прочные водорослевые сплетения. Это выяснилось совершенно случайно, когда в результате бокового столкновения одного из кораблей с водорослевым полем за борт вылетела корова. Животное быстро поднялось на копыта, огляделось меланхолично, качнуло рогами и принялось обедать, щедро забирая в рот метры водорослей. Обалдевшие от такой наглости жуки ринулись на рогатого пожирателя, но корову удалось спасти от печальной участи. Особой пользы подобное открытие не принесло, но перевозимый рогатый и вообще травоядный скот получили столько нового корма, что им хватит надолго. Несколько схваток с монстрами удалось бы избежать, если бы не интерес баронессы к островам. Впрочем, само собой, что пройти мимо места, потенциально скрывающего в себе нечто ценное, мог быть только глупец. Особенно учитывая факт, что нам в спину дышат враги, Мечтающая заполучить в арсенал хоть что-то действенное против лидеров гонки. Вот будет смешно, если мы не заглянем за пляж и деревья, а там скрывается суперпушка. Однако кое от чего отказаться пришлось. Едва-едва флот подошёл к первому из островов, опосланные посланные вперёд корабли-разведчики приблизились к пляжу. Как далеко на востоке, у самого горизонта, дозорные разглядели седые вершины гор крутые заснеженные склоны с редкими пятнами зелени мерцали на наших экранах игроки скрипели зубами сжимали кулаки и жадно сглатывали слюну но поделать было нечего до новых островов очень далеко понадобится несколько часов чтобы дойти туда и столько же на обратный путь к этому времени здесь окажутся наши преследователи не успели мы погревать как поступила еще инфо На дне обнаружились сразу две здоровенные поляны среди водорослевых зарослей и каменных холмов. Там отчётливо просматриваются следы рукотворных построек, занесённых илом и грязью. Большие шансы на хорошие трофеи. Но вот не задача Поляны совсем не по пути, до них надо плыть и плыть. Проклятье. Для чего разбрасывать там и сям привлекательные заманухи? Ответ прост. Это вкусные крошки будущего пирога. Как многожды напоминалось бесами, не каждому флоту суждено дойти до финала похода. Многие кланы сгоряча отправились в путешествие и лишь по прошествии нескольких дней сообразили, шансов у них маловато. Поворачивать назад не солоно хлебавший — тот ещё позор. привести бы хоть какую-нибудь добычу. И, пожалуйста, вот вам разбросанные крошки. Исследуйте острова и островки, изучайте подводные руины и спускайтесь в пропасти и расщелины. Выискивайте новые артефакты, заклинания, экипировку, ресурсы, грузите добычу на корабли и возвращайтесь назад не с пустыми руками. Лидеры гонки все равно не станут отклоняться от основного курса. Они плюнут на добычу и пойдут дальше. А вот отстающим и теряющим все надежды кланам — это настоящая радость. На долю неспов пока выпали лишь скрытые черными тучами острова с расставленными на пляжах каменными идолами. Впрочем, слово «лиш» сюда мало подходит. Моё воображение быстро нарисовало зловещий остров, населённый кровожадными туземцами с остро заточенными зубами, молящимися тёмному и страшному забытому богу, требующего постоянное и обильное кровавое жертвоприношения А чёрные тучи, застилающие остров, исходят из древнего каменного храма, где находится жертвенный алтарь из необычного камня и где скрывается не только главный жрец, но и само божество, только и ждущая, когда какой-нибудь глупец осмелится ступить в пахнущую кровью влажную тьму храма. Даже не ожидал от себя столь яркой мысленной картины. Всё, конечно же, не так. Остров таит в себе нечто иное. А может, ничего и не таит вовсе, кроме парочки особых и нигде ранее не встречавшихся трав, минералов и монстров с выпадающим из них обилием ингр. «Просто мне настолько сильно туда хочется», что мой рассудок аж плавится от жажды приключений и чего-нибудь неизведанного. А то всем остальным, кроме меня, неизведанного выше крыши достается, а мне только из арбалета пострелять довелось. А еще каменные зубастые стуканы, пальмы и пустынные пляжи сами собой навевают мысль о дикарях в юбках из пальмовых листьев. Не выдержав, подошел к леству, занятому просмотром каких-то чертежей. И Фырка рассказал привидевшуюся мне в деталях картину про кровожадных туземцев. Клест посмеялся, сидящая в высоком кресле и смотрящая на экраны баронесса едва слышно хмыкнула и понимающе кивнула. Всем хочется движухи, а мы сидим на мостике и буквально купаемся в рутине. Так мы посмеивались еще минут десять и глядели в экраны. На некоторых показаны издалека идущие под всеми парусами сотни боевых кораблей. За ними наблюдает воздушная разведка, кою увеличили вдвое после того, как были бездарно прохлопаны саргассовые поля. На других видениях видны острова. К ближайшему подходят десятки вместительных весельных шлюпок. Боевой десант. Где-то там моя команда. Кажется, это Кэлен торчит на носу одной из шлюпок, изрядно мешая смотрящему А за ней край Держит девушку за талию. Черт, этот гном просто кремень, мужик. Как у него нервов хватает. На еще одном экране видна сшибка пары десятков кораблей. Флаги чужие и драка чужая. Судя по всему, проходит она далеко позади нас. Тыловая разведка также радует блокбастерами. «Полундра!» Истошно завопили с одного из экранов. «Полундра, людоеды на береге! Кису спёрли, уносят!» «А?» — подпрыгнул я. «А?» — дёрнулась баронесса. «А?» — хриплого запил клест, вперев в меня жутко подозрительный взгляд. «Повторить?» — приказала чёрная баронесса, но её слова были излишни. Сумбурный доклад и так лился рекой. Телеэкраны были повсюду. Всем хотелось поглядеть на острова, куда не ступала нога игрока поэтому много народа стало свидетелями интереснейшей трагедии. Пока мы видели мечущихся по светлому песку воинов и магов, спешно окапывающихся, отступающих, ползающих, накрывающихся еще аурами, добавляя их к имеющимся. Едва высадились и ступили вперед, как из песка вылез здоровенный дитина размером с гориллу и бицепсом с мою голову, схватил завизжавшего кису и упер. кисин бурундук своем убежал следом, а затем стрелы «Ливень!» и они легко пробивают магические щиты. Просто на вылет шьют. Завидуйте нам, завидуйте! класс ты какой! Все в джунгли! Спасём кису из похотливых лап дикарей!» «Отставить спасение кисы, ему не привыкать!» Веско припечатал голос Барса, вставшего во весь рост и выставившего перед собой квадратный огромный щит, могущий прикрыть сразу четверых. «Чёрная баронесса, у нас тут полный капс. Мы снова задержимся. Помощь?» Не требуется, оружие у них необычное, но уровни приемлемые, справимся сами. Соберите необычные стрелы и луки. Само собой, и дротики у них такие же, и мечи деревянные. Маг-щиты легко пробивают. Соберём весь доступный туземный арсенал, проведём разведку, ограбим всё подчистую, может, даже кису спасём. Затем нагоним вас. Принято. Не забудьте про семена, плоды и растения целиком. Если есть неизвестные деревья, вырывайте с корнем, попробуем посадить в катки на бортах кораблей. — Да ты и сам знаешь. — Ага. Наловим рыбы, зверя и насекомых. Соберём флору, оружие, проверим минералы, поищем затерянные сокровища. Не пуха нам. — К чёрту! У вас пять часов максимум. Потом придётся играть в смертельные догонялки, поэтому не медлить. — Хватит и четырёх! Затем Клест и чёрная баронесса повернулись ко мне. Поспешно состряпав невинную мину, я твёрдо заявил. — Просто совпадение! Я ничего не знал! — Верю. — кивнула глава неспящих. — Никто не мог знать, что ожидает на островах. Никто, кроме ангелов небесных, сиречь бессмертных. Но вряд ли они тебе докладывают с веселой искренностью, да? — Вряд ли, — вздохнул я. — Не докладывают. Вот — Вот-вот. А поверить в то, что сама Вальдира считывает мысли великого Нави и сначала проецирует их, а затем материализует, и все это за несколько минут? Если я в такое поверю, если только приму подобную мысль за реалистичную теорию, то с тихим хихиканьем сойду с флагмана и пешей пойду по воде, перепрыгивая волны и собирая в корзинку поющих летающих рыб и подпевающих им морских коньков. «Хо -хо -хо — протянул я. — Это просто совпадение! — замотала головой, не знамя, откуда возникшая голди. — Черная баронесса, содержись Рос, это ведь совпадение! — Случайная догадка! — фыркнул я. Уф, начались теории заговоров. А на другом острове что может ожидать? На том, куда отправился отряд злобы? — Да мне откуда знать, обалдели! Шли бы вы к оракулу. Ты просто предположи, и всё. Ударь навскидку. Вкратчиво попросил Клест, как-то загадочно шевеля пальцами, словно пытаясь меня загипнотизировать. Поняв, что скучающий капитан гигантского каменного корабля просто так не отстанет, я сдался. — Ну, ради прикола, если... Да-да, только ради него. Смешной шутки ради. Да чёрт его знает. Блин, нежить. Во, само в голову пришло. Зомби там всякие, скелеты хрустящие, кладбище древнее. Даже настоящий некрополь, окутанный зеленоватым свечением, а сверху ещё и накрытый толстым слоем чёрных туч. Пф! Сморщилась Голди и поспешила прочь, бросив напоследок язвительно. Банально-банально-то как? Я же навскидку брякнул! «Нежить!» — усмехнулась чёрная баронесса, перемещая взор на экран, показывающий вставшие на якорную стоянку корабли рядом с Первым островом. «Избитый штамп. Куда только этих скелетов с их кладбищами не пихают!» «С туиземцами было круче!» — вздохнул Эклест. «Да ну вас!» — обиделся я. «Критики, блин!» «Они просто пытаются отвлечься!» — произнесла мягко баронесса, выглядящая сегодня куда мрачнее обычного. «Дела позади нас обстоят ужасно, Рос. Так, ребята и девчата, давайте-ка займёмся работой». На том беседа немного прервалась. Рутина рутиной, но флот пёр и пёр вперёд. События различной важности случались одно за другим. Команда не знала продыха. Лишь я один снова потянулся к вестнику Вальдиры, доставленному на борт сегодня утром. «Сегодня утром!» Почта вальдира великолепна. Правда, доставивший посылку пеликан выглядел так впечатляюще, что хотелось отодвинуться от него подальше. Налитые кровью злые глаза. Размер тела раза в три больше нормального. Размах крыльев поражает. А мускулов под перьями столько, что пеликан казался стероидным качком. Ничего себе почтальон. Он катку с рыбой одним махом проглотил, а затем долго провожал задумчивым взором проплывающего мимо грузового кита и клацал страшенными когтями. Ему поспешно дали вторую катку с рыбой. А то за кита боязно. Газетные статьи за редким исключением говорили одно и то же. Старый континент восстал. Многие из Неспов язвительно называли происходящее восстанием обезьян. Типа старые кланы слабеньких новичков пригрели, обучили, оснастили, сплотили, взяли себе на службу. А затем новая поросль взбунтовалась и устроила бунт, что охватил огнем почти весь материк. Чем больше я читал, чем больше я прикладывал к прочитанному информацию, полученную от неспящих, тем сильнее меня начинало потряхивать. Становилось жутко. Вот честно. Сегодня выдался самый свободный денёк. К тому же накопился багаж сведений, который я сложил вместе, а затем взглянул на куски общей и до за мрачные картины. Плохо дело. Очень плохо. 37 клановых флотов к сегодняшнему дню отказались от участия в походе и круто развернули корабли, положив их на обратный курс. Они трезво оценили собственные возможности и поняли, что завершить путешествие шансов в наличии не слишком много. А вот потерять с трудом захваченные земли и замки очень даже легко. И предпочли синицу в руке, отказавшись от журавля в небе. Беда в том, что для возвращения... Им уже не требовалось столько грузовых судов, барж и боевых кораблей. Поэтому прямо на воде состоялись масштабные торговые сделки, в результате которых многие кланы получили в свое распоряжение десятки и сотни новых отлично оснащенных кораблей и много воинов-наемников из местных. Это несколько поменяло расклад сил на море. И поменяло в пользу не лидеров, и не тех, кто дышал им в спину. Нет. Это добавило шансов третьему эшелону идущих следом за ядром основных флотов. Отстающие резко нарастили силу и скорость, начали кусать лидеров, топить их грузовые шхуны, убивать медлительных подводных созданий. Атмосфера накалилась. Военные столкновения происходят несколько раз в час, и всё больше дорогущих кораблей превращается в ничто. Возникло крайне жестокое и богатеющее не по дням, а по часам пиратское и рейдерское движение — Когда целёхонькие небольшие флоты игроков и местных пиратов нападают на развернувшихся и потрёпанных соискателей неведомого и без жалости добивают их, грабя и сжигая корабли. Те, кто проще и спокойней, попросту рыбачат, вычерпывая из воды бочки, ящики, ремонтный материал, боевые машины и прочее. Поднимают со дна якоря, цепи и прочие тяжёлые штуки. Тралят и тралят. Собирают и собирают, превращаясь из нищих бродяг в богатеев. Некоторые из них начинали с трёх шлюпок и собирания плавучего мусора у побережья. Теперь под их началом десятки различных судов, и они словно пираньи следуют за кровавленными гигантами-кланами, кусая и кусая их за пятки. На земле дела ещё хуже. Земли меняют владельцев со скоростью карточного тасования. Грабёж творится настолько серьёзный, что десятки крупных деревень и сёл и под сотню мелких деревушек, хуторов, пасек и фортов Попросту были разорены, а все их жители умершвлены. Там не осталось ничего и никого, ничего ценного. Даже постройки зачастую растаскивали на кирпичи брёвна, либо сжигали к чертям. Сотни гектаров полей разорены, урожай снят и распродан за бесценок, хозяева полей убиты. В озёрном краю творится полный беспредел. Бесчисленные стада коров и овец вырезаются подчистую, Пастухи погибают, стражи следуют за пастухами. Судя по иллюстрациям, всё выглядит так же, как во времена реальной хищнической охоты на бизонов, где за день убивались тысячи зверей. Только там лежали звериные туши, а здесь лишь шкуры, рога, кости, мясо и прочее. на сути не меняет. Элитные породы цифрового скота пострадали настолько сильно, что восстановить их численность быстро не получится. Рыбацкие деревушки вокруг Найкала уничтожаются. Порой просто ради веселья. И беспредел не затихает. Если взглянуть на происходящее со стороны, всеобщий безнаказанный грабеж, где некого и нечего бояться. Никто не придет и не даст пинка по наглому хлебалу. Все словно взбесились. Творят такое, что попросту ненормально. Сжигают пасеки, уничтожают сторожевые посты стражей в опасных зонах, где нужна постоянная защита от ужасных тварей, ползущих с болот, из пустынь, из моря или из-под земли. Как результат, тёмная погонь быстро сообразила, что её некому остановить, и резво пошла в наступление, начав устраивать в Альпурге его ночь с каждым приходом сумерек и кроваво веселясь до самого рассвета. А некоторым и солнечный свет не помеха. Продолжают убивать и днём. Дальше хуже. Игроки-беспредельщики обидели множество мирных рас и народов. Тех же лохров. На их болотное поселение были совершены грабительские рейды ради внутренних органов самих лохров и связок радужных ракушек, являющихся валютой. И беспредельщиков никто за это не наказал. Покровительствующая лохром богиня Снесса долго ждать не стала. Сегодня утром состоялся массовый магический удар страшной силы. Удар божественной магии, что сравнял с землей большое поселение, облюбованное обидчиками лохров в качестве временной базы. Проблема в том, что помимо плохих, там были и хорошие. А магия не разбирала. Причесала всех без исключения адской ядовитой гребенкой. Против богини Снессы сразу же поднялся бог Нефирий, чьи верующие пострадали во время внезапной атаки. Великие существа обменялись парочкой плюх, от отчего с лица Вальдиры исчезло два холма и один замок. Затем в дело вступил бог Снесс, брат-близнец Снессы вступившийся за сестру и начавший настоящую войну против Нефирия. Ситуацию пытаются разрулить, но получается из рук вон плохо. Покровительствующий в войне бог Грахарг обрадовался происходящему в мире беспределу не на шутку и объявил начало битвы против давно доставшей его своими мирными изречениями и целительством богини Ивовы. Сцепилось еще два бога — Ивова и Грахарг одни из старейших богов Пантеона. Ведомые лично самим Грахаргом легионы полным ходом направляются к и без того пострадавшему озерному краю, где особенно много верующих в Ивову и где обитают множество ее детей. Сама же Ивова продолжает спать, находясь под защитой паладинов и светлых жрецов. Добудиться ее никак не получается. Полмира ищет Тальника, единственного сына Ивовы, Ведь только он в состоянии разбудить мать. Впрочем, если Грахарг доберется до Найкала, то он быстро найдет одну из дочерей богини Ивавы и прикончит ее без жалости. Это обязательно пробудит светлое божество. И вот тогда начнется настоящая потеха. Пока что Грахарга пытаются уговорить не творить беды. Но он слушать никого не желает. Весьма заносчив и силен Грахарг. Также усердно ищут первопричину, давшую Грохаргу последний толчок. Он и раньше грозился прикончить светлую добрую клушу Ивову. Но всё оставалось лишь угрозой. В этот же раз его будто подтолкнул кто. Что пугает ещё сильнее, над идущими к Найкалу легионами Грохарга кружат сотни визжащих и хохочущих уродливых гарпий. А ведь эти твари испокон веков служат богине Гуорре, темнокожей и многорукой, беспощадной, и ненавидящие всё светлое. Неужто два ужасающих по силе и нраву божества объединились? Грохарк и Гуорра. Воистину смертоносное сочетание. Воистину кошмарный союз. Пока слово додело, прочие божества начинают язвить в адрес своих соседей по небесным тронам. Вот-вот начнётся драка между прочими высшими созданиями. Если зреть в корень, это начало страшной войны богов. Пока еще никто не свержен, но боевые действия уже начались. Что страшнее всего, многие крепости, замки, громадные цитадели, целые горы, небольшие форты и даже окруженные стенами некоторые города начинают закрывать врата и запрещать вход всем игрокам за редчайшим исключением. Местные хотят жить. Это их основной инстинкт. И понимая, что происходит полный бардак, они решили затворить створки раковин и переждать угрозу. Прервалось множество сделок. Во многих местностях больше негде укрыться от врагов, не от кого ждать помощи и защиты. Радостно воющие игроки агры не потеряли ничего. Им и раньше было нельзя в мирные поселения. Они привыкли к невзгодам. И сейчас собирают обильный кровавый урожай, убивая и грабя мирных игроков, потерявших возможность укрыться за надежными стенами. Местные массово отворачиваются от чужеземцев-игроков, потерявших совесть, и переставших выполнять обещания. Закрываются врата и двери, с неприступных стен мрачно смотрят закованные в сталь воины, грозящие смертью любому наглецу, кто осмелится постучать. Такое было очень давно. В первые дни игры, когда Вальдира начала принимать первых из игроков. В те времена не было устоявшихся доверительных отношений, каждый шаг вызывал недоверие местных. Теперь же история повторяется. Пока всё не настолько плохо, но если взглянуть из-под облаков на поднимающиеся повсюду чёрные дымы пожаров и разорённые поселения, сожжённые поля и вырезанные долины, если взглянуть, то станет ясно. Всё самое плохое ещё впереди. Ведь сильные миры сего бросили насиженные места и ринулись в неизвестность. Некому призвать к порядку распоясавшихся негодяев. внимание полондра Полундра-2!» «Отряд злобы наткнулся на врага. Там сотни скелетов в странных ракушечных доспехах. Их прикрывает несколько мощных личий. Началась драка». «Упс», — изрек я в полной растерянности. «Видны древнючие оплывшие могильные плиты. Картинку отправляем, просим прочесть быстрее. Злоба удерживает атаку сразу трех личий, но отпор дается ему с трудом. Скелеты с виду обычные, а вот черепа вытянуты вверх и в два раза больше нормальных. Мы будто с инопланетянами деремся». «Принято. Помощь?» «Не требуется. Сами справимся. Раз Барс не запросил подмоги, нам уж тем более грешно». «Меньше бахвальства и риска». «Да нет, босс, на самом деле справимся. Просто неожиданно всё началось. А так обычное дело — нежить, могилы, личи, стоны и торчащие из земли костистые ручонки. Милое дело». «Окей. Доклад каждые 10 минут. У вас в запасе 5 часов максимум. Собрать образцы оружия, минералов и так далее по протоколу «Новая лока». — Ясно. Удачи, бойцы. Ждём назад в полном составе и с большой добычей. К этому времени Клест и вновь непонятно откуда взявшиеся Голди стояли рядом и буравили меня взглядами. не Невыдержавший Клест нетерпеливо спросил. — Рос, а что на третьем островке? Куда мы не успеваем? — Да мне откуда знать. — Не знаю откуда, но откуда ты ведь знаешь? «Да я наугад брякнул, чёрная баронесса, ты там не веришь?» «Ну, раз я пока не пошла собирать поющих летучих рыб, значит, верю», протянула баронесса. «Угадал ты поразительно точно, вплоть до могил». «Да я с самого начала брал то, что наиболее ожидаемо. Тропический остров, значит, туземцы-людоеды, всё как у Робинзона Круза, разве что без пятницы. Если чёрные мрачные тучи, сразу напрашивается нежить и прочие тёмные твари, ведь им на солнечном свете худо придётся». Вот и брякнул, опираясь на прочитанные книги и игровой опыт. И угадал. Наши аналитики также прогнозировали тёмных тварей на самом затученном острове. Согласилась и Голди. Причём нежить — самый вероятный вариант. Им ведь даже экосистему продумывать не надо. Наименьший гемор для разработчиков. «Угу», — кивнул я. «Просто и легко. Запусти 500 скелетов и 10 личий. Натыки везде могилок с гробами пустыми. Спрячь кувшины с золотом и каменьями». Добавь каменных горгулий, чёрных мёртвых деревьев и зловещий шёпот ветра. На весь сверху побольше чёрных облаков и готов, можно запускать смертников. Сами же понимаете. «Понимаем, понимаем», — часто замотал головой Клест. 500 скелетов, да? Сколько-сколько личей? Десять, говоришь?» Издеваешься. «Да что ты, что ты, сокол ясный, совпадение обычное. Голди, передай нашим, скелетов несколько сотен, личей не меньше десятка» лест. Да я забавы ради. Напугаем их шуткой зловещей. Ха-ха-ха. Ну вас. Оскорбился я и пошел к любимому и считай, что обжитому уголку командного мостика. Уселся на скамью, набросил на плечи плащ, встряхнул страницы вестника и продолжил чтение. Мысли невольно возвращались к встреченным островам. Второй остров сделали и заселили спустя рукава. Халатное отношение к работе. Нежить — один из самых легких типов монстров для заселения. Экосистемы им не надо, ибо мертвяки либо не едят ничего веками, либо же едят тех, кто к ним забрел. Посему не нужно мучиться и продумывать пищевую цепочку, типа черви едят землю, смешанную с гуана червей едят медведицы, медведиц лопает медведкоед жемчужный, которым любит лакомиться ушастый нетопырь, что часто серит на землю гуану. С нежитью подобное без надобности. Опять же, легко продумывать окружение, Заброшенный замок, старое кладбище, глубоченный могильник, расположенный на дне туманной пропасти или внутри пустотелой горы. Там и сам добавить золото, пятен крови, тихих стонов и готово. Вот здесь так и поступили. Я же брякнул наугад и второй раз попал в цель. Теперь попробуй доказать, что ты не верблюд. Хотя смешно. Глупость ведь. Потому и доказывать нечего. «Мы нашли золото!» Ликующий крик донёсся именно с того экрана, что показывал второй остров, населённый нежитью. там поделы яростно прорычал я, едва не разорвав несчастную газету. «И что с того?» — заорали в ответ с мостика. «У тебя денег нет? На кой чёрт золото? Ищи артефакты!» «Фактороса!» — пробормотал клест, и я обречённо застонал, дав себе зарок больше не высказывать мудрых мнений и не гадать на морской гуще. Бытие игровой легендой дает вживую понять, каково это, когда появляются несуществующие детали твоей биографии. К примеру, боюсь, теперь поползут слухи о том, что я способен делать пророчества о грядущих опасностях. Вранье враньем, но многие могут и поверить. А мне лишних эпических деталей не требуется. Я и без того у всех на слуху, а сейчас достиг своего пика. И еще. Мне немного страшно потому как буквально час назад баронесса мимоходом обмолвилась, что следующий выпуск «Молния Вестника» будет на 70% посвящен некому «Росгорду Великому Навигатору» с окончательным срыванием покровов и так далее. Торжественное представление Великого Навигатора многомиллионному игровому сообществу. Оставшиеся 30% места отойдут размышлениям о столь важной персоне Вальдиры, как Чёрная Баронесса. Чёрная баронесса также сказала, что, в принципе, мой секрет уже не серьёзнее секрета Полишинеля. Поэтому Вестник не вскроет ничего нового или секретного, а лишь донесёт информацию до самых широких масс населения. И посему мне лучше не отменять блокировку почтовых сообщений, ибо завалят миллионным спамом. Интересно, как там сейчас поживают Гоша и Влас? За остаток дня не произошло ничего скверного. Хотя на периферии случалось несколько баталий, удививших очень многих, и заставивших баронессу витиевато ругаться и поминать именно аналитиков и разведчиков в особо красочных выражениях. Впрочем, удивляться нечему. Вот это настоящий секрет, сумевший остаться тайной до нужного мига. Суть. В тылу возникла три пенных следом, чащихся к нескольким особо крупным грузовым судам-калошам, плетущимся в кильваторе быстроходных соседей. Скорость неизвестных гостей была так велика, а их появление столь неожиданным, что не осталось возможности для манёвра. Будь это в реальном мире, однозначно торпеды, идущие к целям и несущими нехилый заряд. Команды среагировали, сбросили за борт кучу предметов, вроде антиобордажных сетей с грузилами, активировали магические щиты и прочее. Но не помогло. Непонятные штуки, идущие под водой на полной скорости, канули ко дну, извернулись, И свечкой взмыли вверх, угодив точно в брюхо грузовых судов, пробив корпуса насквозь и явив дневному свету игловидное рыло, блестящие металлом. Но снабжённое вполне живыми вытянутыми глазами, что полыхнули дьявольской вспышкой-усмешкой, а затем засевшие в кораблях штуковины попросту взорвались. Во все стороны разлетелись осколки. Сам взрыв вскрыл корпуса ещё основательней. Внутрь с рёвом хлынула забортная вода завалились мачты. Следом из эпицентра взрыва ударило несколько боевых массовых заклинаний, начавших пожар, внезапное гниение, а заодно проклявших кучу моряков и накрывших корабли жертвы пологом мертвенно-серого тумана. Оставшиеся в живых члены команд не успели дух перевести и сказать нечто вроде «Твою же!». Как из клубящегося на месте разрыва дыма появился десяток самых настоящих призраков что с насмешливым хохотом и завываниями принялись шинковать моряков и текелаж на кусочки. Вскоре два корабля ушло ко дну. Причём призраки продолжали драться и там, убивая всё живое, включая водоросли и рыбу. Третий корабль выстоял благодаря расторопности и опытности команды, начавших ожесточённое противодействие. Судно набрало в трюмы воды, просело, потеряло текелаж и часть груза, но уцелело. Так вот. Самый смак в том, что никто из клана Неспящих не располагал информацией о подобном чудо-оружии. Знали ли они о живых торпедах? Да, знали. Скоростные рыбы, снабжённые гарпунами, не редкость в мире вальдиры. Их давно используют в морских сражениях. И защищаются от них разными способами, включающими в себя те же сети, магию, манёвры или пассивную мощную защиту, дополнительную броню, повсюду ниже ваторлинии. Знали ли Неспы про взрывающихся живых существ? Да, столь же традиционная штука. Есть средства противодействия. А про призраков, бьющих магией и с острейшими клинками? Да, слышали. Видели. Сражались. Ну а про сочетание всего перечисленного вместе? Нет. Вот про такое чудо-юдо-оружие слыхать не приходилось. Самое же поразительное — чудовищная скорость передвижения, дикая маневренность и страшная сила удара. Прибавить к этому запас хода. Рыбы преодолели очень много морских миль, прежде чем достигли тыла армады. И пришли они под таким углом, что рожирующие вокруг боевые отряды сопровождения не успели развернуться и перехватить агрессоров. Что ещё хуже? Это не такой уж и козырь вражьих сил. Иначе не стали бы они раскрывать секрет ради удара по трём грузовым калошам тихоходом. То есть подобные торпеды можно считать за стандартное вооружение врага, и вскоре удары повторятся и впредь станут регулярной угрозой. Отсюда и вытекают вопросы, заданные баронессой громко, с ругательствами и жестами рук, не обещающими ничего хорошего личной жизни аналитиков. Какому клану принадлежат живые ультраторпеды? Или нескольким? Каким? Название! Как им удалось разработать столь эпические штуки? Тут пахнет либо древней магией, либо внезапным нововведением, о котором Неспы почему-то узнали постфактум, когда новой дубиной по их макушке и шарахнули. Если подобные мегаштуки потрачены столь легко и просто ради удара по грузовым кораблям, то какие ещё суперштуковины могут скрываться в арсенале неведомого врага? Испуганные аналитики пообещали в скорости всё узнать, а озлобленная чёрная баронесса увинтила вверх по главной мачте, уселась на верхней рее и принялась молча глядеть на горизонт впереди по курсу. Видать, нервы успокаивала Там она и просидела остаток дня — благо больше не случилось ничего внештатного. В темноте вернулись посланные на острова боевые отряды. Вернулись с ворохом трофеев и кучей завораживающих историй. Радовались все, кроме Кэлен, ибо ей было некогда. Девушка сидела на плаще гнома Крея, который тот тащил за собой как волокушу, в то время как его спутница, скрестив ноги по-турецки, усердно строчила волшебным пером в магической книге. Надо полагать, пишет новую статью для вестника вальдира И кое-что еще. Вместе с моей группой и отрядами Неспов благополучно вернулась и Роско с тираном. Как оказалось, чертовка сумела проскользнуть на корабли, посланные к островам, потом попросту прыгнула за борт вместе с волком и поплыла следом за мамонтом-колываном. Орбит не растерялся и взял командование на себя в результате чего эта парочка вышла на берег первыми, опередив Барса секунд на пять. Затем на пляже зашевелился песок, Орбит тут же вернул мамонта, волка и Роску обратно в воду. На пляж же по инерции выскочил киса, которого тут же подхватили мускулистые ручища здоровенного детина-туземца. Лично мне в тот момент не стали ничего сообщать из-за опасения, что я оставлю вахту и ринусь на спасение дитятки бедовой. Да, я бы ринулся. Ругаться я не стал. «Сам виноват. Дочерью вообще не занимаюсь, а богиня растет и растет, взрослеет и взрослеет. Вон как вытянулась Меня насторожило другое. Не было оповещения от игровой системы о том, что моя дочь удаляется на очень большое расстояние от меня. Вообще не было ни малейшего упоминания. «Почему?» «А где еще сообщение о том, что мой собственный питомец уплыл на острова пить пиноколаду и резаться в карты?» Вальдира промолчала и здесь. Есть с чем разбираться и над чем задумываться. Было бы время. Из итогов путешествия корабли забиты невиданными трофеями, герои сияют и к зависти и злобе прочих игроков никак не могут заткнуться. Все рассказывают и рассказывают о крутых боях и ловушках, встреченных на островах. Злоба и барс стоят друг против друга и до хрипоты спорят о том, чей остров был опасней, чьи бои кровавее, кто более жесток. Нежить или туземцы-людоеды? Что таинственнее — древнейший склеп с чёрным камнем в форме черепа или же затерянный в джунглях, заброшенный храм, опутанный лианами. Были смерти разведчиков. Тут уж без них никак. Но всё обошлось малой кровью. Сыграл свою роль громадный боевой опыт игроков, плюс нельзя недооценивать мощь таких монстров, как Барс, Злоба и многие другие. Кису, кстати, спасли. Более того, ещё и медлили, дабы жертвенная свинья указала им путь. Почему свинья? Но ну, в лучших традициях жанра кису примотали к толстенной жарде, кою перехватили четверо почти ногих крепышей и повлекли по узкой тропе в джунгли. Киса, покачиваясь на жарде, мог бы освободиться, но предпочел выждать и не прогадал. Его дотащили до самого храма, где после пары скупых слов попытались бросить в жертвенную яму, утыканную рубиновыми кольями. Да-да, колья из обточенных громадных рубинов. Тут Киса начал ожесточенно сопротивляться, набив рожи наглым еретикам. И продолжал сражаться до тех пор, пока не прибыла подмога, успевшая в самый последний момент. В общем, по их приключениям можно смело снимать приключенческий фильм про затерянные города и цивилизации. Кульминацией стало явление главного врага. Из ямы поползли багровые щупальца дыма, руны на стенах засветились, земля затряслась, Лианы забились в истеричном припадке, обезьяны завизжали, дикари завыли. Что там случилось с главным врагом, далее неизвестно. Его явление было слишком уж медленным, а флот ждать не станет. Посему тяжело нагруженные добычей разведчики умчались обратно к далекому берегу. Вот, наверное, главная тварь удивилась. Появилась наконец-то, а вокруг никого. Три рубиновых кала забрал себе орбит. И ему их отдали. Ибо в процессе рейда лысый эльф оказался весьма полезен не менее семи раз указав на искусно скрытые ловушки. Сейчас Орбит пытался примотать рубиновые колья к грубо обточенному бревнышку белой древесины. Сидящая рядом со мной Роско пила компот и взахлёб рассказывала мне о приключениях. Я внимал, заодно отбиваясь от жадного хобота колывана, пытающегося забрать у меня булку с ананасовым повидлом. Мы сидели у ярко пылающего костра, расположенного в пяти метрах от кромки берега. Ночные волны с ленивым шипением набегали на берег, разравнивая испещрённый следами песок. Костров множество. Сотни. Дугообразная глубокая лагуна заполнилась разноцветными огнями. Светились корабли, фонари на пальмах и эвкалиптах, огромный жёлтый фонарь на вершине высоченного древнего Баобаба, костры на песке, лампы под водой, косяки светящей рыбы и мягко покачивающиеся актинии, На мелководье и по краю пляжа шустро бегают крабы с фонарями и теми же светящими актиниями на панцирях. Про облака живых светляков, летающих между деревьями, и упоминать не стоит. Они давно стали ещё одной волшебной обыденностью. День долгого похода подошёл к концу. Отовсюду доносится смеха музыка, где-то уже начали танцевать. Далеко во влажном лесу слышны вой, крики, стоны, хруст треск, раздаются боевые кличи. Там идёт охота и добыча ресурсов. Ночная смена вступила в дело. В пяти шагах от меня сидит у соседнего костра баронесса, о чём-то мирно беседующая с девушками. Кэлен, Кира, Голди и прочее — все они там. Устроили самый настоящий девичник. И по их лицам сразу же становится ясно, что гостей мужского пола в гости не ждут. Тиран дрыхнет. Он поднял за сегодняшний день шесть уровней. 6 Волк провёл отличный боевой день, и по его довольной морде отчётливо видно. Он счастлив. Роскоп продолжает рассказывать взахлёб. «И судя по пылающим глазам, моей цифровой дочери также всё нравится. Одно настораживает. Она вообще не затрагивает тему становления богиней. Её больше интересуют интересные приключения». Это словосочетание повторилось за час не меньше пяти раз. Интересные приключения, интересные приключения. Просидев у костра около часа, я дождался, когда дочь выговорится и заснется счастливой улыбкой на губах. После чего укрыл ее двумя одеялами, потрепал тирана за шею, поглядел на спящего под хоботом колывана лысого эльфа, попрощался кивком с баронессой и прочими, затем вжал кнопку выхода в реал. кирут тревожить не стал. Пусть и дальше пьют вино и ругают мужиков, мнящих себя венцом вселенной. Иногда девушкам это требуется. Моя сегодняшняя вахта закончена. Я никого не подвел. Это дарит чувство спокойного умиротворения. Вспышка. Здравствуй, радуга. Выход. На кухне сидело двое. Отец и главный охранник. Между ними стояла початая бутылка водки. Тарелка с закуской. Гады, мой пирог с мясом разогрели в микроволновке и нарезали. Кира им этого не простит. Оба мужика смотрели на экран большого телевизора, показывающего идущие полным ходом парусные корабли. На меня обратили лишь каплю внимания, молча кивнув и продолжив затем беседу. Ну, понятно. И чайку завари, сын. Покрепче, ну ты знаешь. Ага. Кивнул я, топая, к чайнику. Эпические будни великого Нави закончились. Начались кухонные будни. «И чё-нибудь поплотнее из еды, чтобы по-людски, а не как в подворотне. Потом позвони маме». «Хорошо». Микроволновка победно запищала сразу же после засвистевшего чайника. Я как раз успел в волю поприседать и поджиматься от пола в коридоре, разгоняя кровь в венах. Перед этим не забыл выдуть литр воды, что чуть ли не с шипением испарилось в пересохшем желудке. Вернувшись на кухню, заварил чай, Разложил по тарелкам разогретые в микроволновке котлеты. Поставил медную сковородку на огонь. Яичницу бахну с луком и помидорами. Рядом со сковородкой пристроил кастрюлю с водой. Для пельменей. Тут намечаются долгие беседы под небольшое количество водочки и плотную закуску. Я попытаюсь пристроиться с краешка стола, если меня не попрут оттуда. И буду тихо сидеть рядышком с Кирой, вслушиваясь во взрослую беседу чей уровень недостижим для людей младше сорока. Мне даже стало интересно, что именно они с таким интересом обсуждали, нет-нет поглядывая на телевизор и явно чего-то ожидая. Не знаю почему, но уверен, что они не желали с душевным восторгом лицезреть горделиво стоящего на мостике флагмана великого Нави. Едва на сковородке зашкварчал бравый шестерик яиц, из комнаты выползла Кира потягиваясь и позёвывая, смешно выглядев в слишком больших для неё футболке и шортах. Шумно принюхиваясь и громко урча животом, Паладинша скрылась в ванне. Зашумела льющаяся вода, я тут же сгрузил яичницу на тарелку, насыпал сверху горку смеси из укропа и зелёного лука и подал блюдо на стол, где в него тотчас вонзилась вилка адмирала. «Хлеб? Уже несу». Ответил я, доставая из микроволновки разогретый хлебный батон и крупно его нарезая. «Пельменей много варить?» «Много. Жгучка есть?» «Угу. Острая. Сейчас принесу». Доставляя на стол очередную порцию снеди, я не забывал прислушиваться. В телевизоре изображение парусных кораблей сменилось показом достаточно возмущенной толпы. Преимущественно женщины. Почти все довольно взрослые, Все без исключения реально злые и вооружены огромными секаторами и плакатами с яркими надписями. И чё за демонстрация? Это кто? Решил уточнить я с неким содроганием, читая надпись на самом большом плакате, потрясаемым до за разъеренной сухонькой старушкой. Надпись гласила «Режь адскую пуповину». На других транспарантах надписи не хуже. «Верните наших детей и мужей! Хватит искусственной комы!» «Спасите жертв вампа! Вальдира губит нас! Он не Моисей, он Антихрист!» «Ого!» — добавил я, прочитав последнее высказывание. «Да!» — кивнул отец, пережевывая яичницу. «Хорошо пожарил. Давай еще столько же». «Ладно, так что творится?» «Не видишь, протестуют против твоей секты!» — хмыкнул отец. «А? Какой еще секты?» «Жертвы вампа!» — хохотнул главный охранник, разливая водку по стопкам. «Тебе не предлагаю, Рос». «Почему?» — обиделся я. «Ну, если только одну-две. Налить?» «Налейте». Я, словно фокусник, выудил из кармана фартука стопку и со стуком поставил на стол. «Всегда с собой стопку носишь?» — прищурился отец. «Даже в душ!» — не моргнув глазом, отрапортовал я. «Так что за секта? О, в телевизоре бьют кого-то!» «Жертву вампа?» «Примерно так. ВМП. Великий морской поход». Так его назвали в передачах. И как только этот ваш ВМП начался, десятки тысяч людей перестали выходить на работу, приходить в институты, посещать лекции в университете, гулять с девушками и парнями, служить в полиции и, по слухам, перестали даже охранять какого-то политического лидера. Чем они занимаются? Да ничем, по сути». Они по 14 часов лежат в игровых коконах, затем выползают, принимают душ, едят наспех и забываются мёртвым сном. А затем повторяют цикл». «Да...» — протянул я и потянулся к стопке. «Сперва поешь!» — отрезал отец, отодвигая от меня ёмкость. «И ты жарь, жарь яичницу!» И вода закипела. «Под пельмешки!» «Сейчас, но вы рассказываете что за антихрист?» «Я?» «Раз уж секта моя!» «Ты, ты, бред, конечно, притянули за уши. Как, мол, Моисей объявил Великий Исход и повёл куда-то народ, так и появившийся откуда-то великий навигатор сбил людей с панталыку и повёл за собой в цифровые дали. Но Моисею сам Бог повелел. А тут кто-то явно другой на ухо нашептал. Да бред». «Но люди верят», — вставил адмирал, глядя, как на экране телевизора старушка кричит в объектив камеры и пытается врезать плакатом какому-то парню в униформе охранника. да повторил я недавнее своё высказывание и захрустел огурцом, выуженным из холодильника. Антихрист. Вы обалдели. Да бред, говорю же. Но новостным каналам только подкинь идею, они из искры раздуют мировой пожар. Помню, потопили мы одно судёнышко в нейтральных водах. Причём тихонько потопили, почти без шума. Так через час уже по мировым новостям вопят. Эти чёртовы русские негодяи таки начали Третью мировую. Так и здесь. Не обращаю внимания, сын. — Ничего такого, но на улицу не ходи. — Класс! — мотнул я головой и все же забрал стопку. — Ничего такого, но на улицу не ходи. — Ну да, а то какая-нибудь старушка меня секатором подстрижет до самой шеи. — Уф! — А что ты хотел? — Винят в основном саму Вальдиру, но ты сейчас ее главная звезда. — Тихо засмеялся Пал Палыч. — Ярчайшая звезда. — Вот уж не жаждал такой славы. Пробурчал я, чувствую как хорошая водка огненным комом опускается по пищеводу. «Надо хлебом заесть, а то я весь голодный». На сковородку с шипением отправилось еще шесть яиц, причем ни один желток не растекся. «Еще могу». «Десятки самоубийств», — продолжил уже мрачнее Палыч. «Много экстренных госпитализаций. Инфаркты, инсульты, истощения физические и психические, несколько спятивших». Причём один вломился к соседу с дубиной и ограбил его холодильник, запасаясь едой. Объясняя свою грубость тем, что их боевой корабль пошёл ко дну, и надо как-то чиниться и восполнять запасы съестного. «Ох, восемнадцать убийств», — жёстко произнёс отец. «Сколько?» «Восемнадцать. Эту цифру прямо со смаком передают. И она растёт. Ещё недавно было одиннадцать. Семь свежих жмуров добавилось недавно». Клановая стычка в городе Мумбаи. Дикая драка прямо на улицах и в доме. Участие приняло две сотни человек. Причём не только парни, но и девушки. Половина пыталась уничтожить игровые коконы, остальные защищались. В итоге больше тридцати госпитализированы, около сотни с мелкими травмами семеро уехали в морг. «Мне бы ещё выпить», — вздохнул я. «Поешь сначала». «Ага». Не меньше пары сотен людей арестованы по всему миру за попытку проникновения в чужой дом, и они пытались уничтожить игровые коконы. Кто-то резал провода, неважно какие, и прямо пучками. Еще арест за попытку ограбить магазин ради нового игрового кокона, ибо старый был выведен из строя. Что примечательно, грабителем оказалась 18-летняя девушка, весящая килограмм 30, худая, как спичка. Выстрелила из револьвера, тот подлетел, ударил ее в подбородок, и она потеряла сознание. Очнулась уже в больнице, прикованная к постели наручниками. И это самые яркие сегодняшние случаи. Прямо как прорвало с утра. Вся грязь попёрла с экранов. Весь мир негодует. Ну да, все, небось, привыкли, что жёны, мужья, сыновья и дочери, а порой и родители, по два-три дня не выползают из коконов. Но тут-то уже, считай, неделя. Вываливая на тарелку одуряюще пахнущую яичницу, я ошарашенно качал головой. Нет, моральных уродов и чрезмерных фанатиков всегда хватало в игровых мирах. Но чтобы до такой степени, будто гнойник вскрыли ударом скальпеля. А это демонстрация. Наша, рядом с филиалом вальдира Требуют отключить сервера и отпустить народ домой к любящим семьям. Те в ответ, да мы никого не держим силком. А демонстранты, мы вас не слышим, подойдите ближе, еще ближе, на расстояние удара плакатом или секатором. Ну или чтобы плевок старушки дотянулся до ваших корпоративных наглых лиц. Что еще из хорошего? У тебя хотят взять интервью несколько таблоидов. Снова засмеялся Палыч. Готовы в любое время, в любом месте и за большие деньги. Это я в том же телевизоре услышал. Тебя прямо все жаждут, Ростислав. Но некоторые тебя жаждут секатором. Жаждут меня секатором, пробормотал я. Пап, налей сыну водки, чего жмешься? Тут, блин, не дай боже, старушка в квартиру с секатором прорвется и будет у тебя не сын, а дочь. С кем тогда выпьешь? Наливай. «Тридцать грамм. И на сегодня твой алкогольный вояж закончен», — припечатал адмирал. «Пельмени?» «Уже варятся. И жгучку сейчас принесу». «Уф, выпьем же за доброту, женщин». «И за мастерство хирургов», — поддакнул Пал Палыч, и я едва не поперхнулся. «Это ненадолго» поморщился отец, беря кусок хлеба. «Гражданские любят такое, но надолго их внимания не хватает, интерес улетучивается. Сегодня они заняты вальдирой, завтра их уже забавляет совсем другое. Так что забудь и продолжай стоять на вахте, моряк!» «Так и сделаю», — кивнул я. «Что забыть?» — вопросила вернувшаяся Кира, чуть прозовевшая и пахнущая шампунем. «Хочу кушать». «Про вот это», — указал я на телевизор пытаются предотвратить массовое самозахоронение в коконах. «Зря пытаются», — фыркнула Кира. «Если там интереснее, чем здесь, тут ты унылый, сутулый и серый, а там ты яркий, уникальный, ценный и широко известный воин, а теперь еще и потенциальный первооткрыватель». «Надеюсь, ты не про меня?» — с надеждой спросил я. «Да нет, милый, ты чего? Ты у меня яркий везде. О, яичница! Здравствуйте, калории! Мы так давно не виделись!» «Помешай пельмени», — попросил я и потопал к компьютеру. «Буду звонить маме». «Пап, до этого сдерживался, а сейчас вот спрошу. Ну, как тебе, Вальдира?» «Это... нечто», — осторожно ответил отец. «Ну, понятно. Адмирал не знает, что сказать, и пока предпочитает не высказывать своего мнения. Но всё же Вальдира его зацепила. Ой, зацепила». Набирая номер на защищенной программе связи, мысленно приказал себе не хохмить. «Мама у меня нервная, паникерша та еще, поэтому при ней лучше не выдавать таких шуток, как «ты породила цифрового антихриста» и тому подобных». «Сынок», — обрадованно зазвучал материнский голос, едва она услышала мое приветствие. «Так, вот значит как». «Что как?» «Сначала один скрылся, теперь второй исчез из дома. Я не поняла». «Вам, Грохотовым, просто наплевать на материнское сердце, да? Я всю жизнь на берегу стоять буду». «Я же и жил в другом городе». «Ну, а второй? Он где вообще?» «За столом сидит и водку пьёт». Радостно отрапортовал я. «Так...» — голос мамы постражал. Сидящий у телевизора адмирал закряхтел недовольно, начал вставать. Спешит обелить своё имя. Не пьёт, мол, а немножко выпивает. алена что?» «А что, Лена?» — удивился я. «Да звонит и звонит. Вы с ней расстались, ведь, сынок?» «И давно. А чего она тогда?» «Я разберусь», — пообещал я. «У тебя всё в порядке, мам?» «Да куда там? Куда не пойду, за мной пара дуболомов следует. Морички суровые. Бдят и бдят. Никак твой отец боится, что я настоящего красавца-мужчину найду, пока он непонятно где шляется. Так пусть возвращается быстрее». А то я ещё хоть куда, не хуже прочих. — Лучше прочих, — поправил я, невольно улыбаясь. — Много лучше. То — То-то же. Отец у телефона, — оповестил я, вставая с кресла и уступая ему место. — Я ещё позвоню завтра, мам. — Буду ждать. — Я здесь, — вступил отец в разговор. — Да что ты! И где это здесь? — парировала мать. А я же поспешил к столу. Пока отец не видит, Тяпну еще тридцать граммчиков водки. И пельмени пора доставать из кастрюли. Кира уже подъела яичницу, промакивала хлебным мякишем остатки желтка. На водку она даже и не посмотрела. Вернее, отрицательно помотала еще мокрой головой, когда Палыч указал ей на стопку. Видать, не хочет ее душа алкоголя сегодня. А я выпью. «За ваше здоровье!» — шепнул я. «Чтобы враг по морю плавал, а мы ходили!» — подмигнул мне Палыч и мы залпом выпили. Метнувшись к плите, я начал доставать пельмени, в то время как подоспевшая Кира несла к столу глубокую тарелку с красной, как огонь, жгучкой. Намечается неплохой ужин. «Лена, что ж ей опять не имется? Надо бы еще и почту проверить. Наверняка ведь есть от нее пара писем. А может, и не только от нее. Проверю. Надо будет обязательно этим заняться». Но сначала совместный ужин и просмотр какого-нибудь старого и смешного фильма. Идеальный вечер. А завтра снова поход. Черная баронесса обмолвилась, что аналитики предвещают скорое начало самого интересного. Интересно, что на этот раз пошлет нам капризная игровая фортуна.